Алия резко повернулась, разгневанная этим вмешательством. Но в то же время ее поразило необыкновенное искусство того, кто это проделал. Нужно было точно рассчитать мгновение и проникнуть в защитную зону так, чтобы не быть отраженным, и коснуться кнопки размером в несколько миллиметров. И все это при одиннадцати огнях. Алия почувствовала, как напряжение покидает ее, будто ее тоже выключили, как манекен. И она не удивилась, увидев, кто бросил нож. На пороге ее тренировочной комнаты стоял пол, а в трех шагах за ним — стилгар. Ее глаза встретились с гневным взглядом брата. Только сейчас, осознав свою наготу, она хотела прикрыться но нашла эту мысль забавной. То, что уже видели глаза, стереть невозможно. Она не спеша вложила свой крест-нож в ножны. «Я должна была бы догадаться», — сказала она. «Ты, разумеется, знаешь, как это опасно», — сказал Пол, отмечая выражение ее лица, покрасневшего от напряжения, влажную полноту губ. Была в ней какая-то метущаяся женственность, который он не замечал раньше. «Безумие!» тяжело выдохнул Стилгар, становясь рядом с Полом. В голосе его Аля слышала не только гнев, но и благоговейный страх. «Одиннадцать огней!» сказал Пол, качая головой. «Если бы ты не вмешался, было бы двенадцать!» сказала она и добавила. «Если у этого проклятого манекена столько огней...» «Почему бы их все не испробовать?» «Бенеджесерид должна руководствоваться разумными побуждениями», — сурово возразил Пол. «Ты, наверное, никогда не испытывал больше семи?» Гневно воскликнула она. Его пристальный взгляд начинал раздражать ее. «Только один раз», — сказал Пол. «Гурни Халик поймал меня на десяти. Наказание привело меня в такое замешательство». Что я не буду рассказывать тебе о нем. Кстати, о замешательстве. В следующий раз надо предупреждать о своем приходе. Она проскользнула мимо пола в спальню, отыскала свободное серое платье, надела его и причесалась перед зеркалом. Уставшая до предела, она испытывала только одно желание — снова искупаться и уснуть. — Как вы здесь оказались? — спросила она. «Милорд!» — сказал Стилгар. В голосе его прозвучала странная предостерегающая интонация, и Алия посмотрела на него с удивлением. «Как ни странно может показаться, но мы здесь по предложению Ирулен!» — ответил Пол. «Она считает, и сведения Стилгара подтверждают это, что наши враги попытаются...» «Милорд!» — уже настойчиво повторил Стилгар. Ее брат повернулся к Стилгару, а Алия продолжала всматриваться в старого Наиба. Что-то в нем заставило ее вспомнить, что Стилгар во многом первобытен. Он верил, что сверхъестественный мир расположен совсем рядом. Этот мир говорил с ним безыскусным языческим языком, снимая все сомнения. Естественная вселенная, в которой он жил, была простой и вечной. Ее нельзя было остановить, в ней не было общепринятой морали империи. «Да, Стил», — отозвался Пол. «Ты не хочешь сказать ей, почему мы пришли?» «Сейчас не время говорить ей это», — ответил Стилгар. «А что изменилось, Стил?» Тот продолжал смотреть на Алию. «Сир, вы, наверное, ослепли». Пол повернулся к сестре, чувствуя, как им завладевает беспокойство. Из всех приближенных только Стилгар осмеливался говорить с ним таким тоном. Но даже Стилгар крайне редко прибегал к нему. «Ей нужна пара!» — воскликнул Стилгар. «Будут большие неприятности, если она не выйдет замуж, и при том скоро!»